что фройлейн Нахтигаль, 4 дня назад, собрав вещички, распрощавшись со всеми, укатила в сторону страны сыровы банков, то есть в Швейцарию, к своему дяде. Нет, но ну надо же, какая реактивная невеста мне досталась. То есть она за жалкие 2 недели умудрилась уволиться из армии, наверняка при помощи папика, и дисциплинированно выполнила наказ будущего мужа. Мда...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 Она умная, она поймёт, что значит извинение парагвайского бизнесмена. А что касается меня, то всё складывается так, что дальше действовать будем по плану Кравцова-младшего. У этого парня на самом деле везде есть свои завязки. И теперь, когда у меня ничего не вышло, ждёт нас путь в Марсельский порт. Там есть несколько человек, которые помогут нам попасть на судно, которое идёт в Болгарию или Румынию. Хотя... Позавчера Румыния как пункт назначения отпала. Красная армия, судя по английской сводке, взяла Констанцу, и теперь корабли, с оккупированной немцами территории, туда не ходят. Так что остаётся Болгария. Если высадимся в Варнии или Бургасе, то до фронта будет рукой подать. А если всё будет хорошо, дней через десять нас уже начнут трясти родные особисты. И что?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 Бывшего беляка скрутил приступ аппендицита. И пипец. Мы с нашими наполеоновскими планами просто зависли в воздухе. Михаил тут, конечно, был ни при чём, но я всё равно шипел в его сторону весьма эмоционально. Кравцов, проследив, как бычок медленно обгоняет крысиную тушку, нехотя ответил. «Есть ещё один знакомый, но шапочный, и деньги очень любит, поэтому ненадёжный. За контрабанду, перевозимую им,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 Деньги ему нужны все и сразу. Я же говорил, этот гад их любит и на слово никому не верит. Итицкая сила. Шесть штук франков. Это же сумасшедшие деньги. Почти штука марок. Хотя за невести на колечко я, помнится, сумму в два раза большую отдал. Вспомнив кольцо и всё с ним связанное, только протяжно вздохнул. Как там чудо моё белобрысое сейчас поживает? Ночная пивунья.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 В голове из идей крутились только полузабытые отрывки штатовских боевиков, где герои, бодро постреливая по сторонам, тянут мешки с деньгами из банка. Но здесь такое не прокатит. Шлёпнут моментом, только сунься, тут не кино. Вот только ничего толкового в голову всё равно не лезло. Перед глазами стояли дипломаты с баксами, натыренными голливудскими красавчиками. И, соответственно, всякие там полицейские машины, пляж на Гавайях,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 В официальные заведения нам, по понятным причинам, ход был закрыт. Зато в парочке откровенно криминальных шалманов можно было не опасаться проверки от гестапо. То есть налет полиции, конечно, не исключался, но о таких вещах подпольных держателей предупреждали заранее. Так что в нашем случае жандармов можно не бояться, и основной задачей было уйти без потерь и с деньгами. Кстати, насчет последнего, Кравцова вообще брали сильные сомнения. илья ты пойми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 Но я, махнув рукой, показал, что игра окончена и встал, освобождая место. Потом уже на улице долго пинал ни в чём не повинное дерево, попутно выслушивая всё, что Михаил думает насчёт игры вообще и моих умственных способностей в частности. «Блин, ну почему так получилось? Ведь, кидая монетку из двадцати раз, все двадцать угадывал. Может, тут сама механика выигрыша другая идёт? Может, надо было на рулетку идти?» А может, этот напомаженный крупье мухлевал? Не зря же у него глазки так бегали, и улыбка у этой падлы слишком уж сальная была. О, сволочи, кругом одни приндегасты. В конце концов Мишке надоело наблюдать за избиением дерева, и он сказал, «Ладно, хватит психовать, всё равно ничего не изменишь, а в следующий раз умнее будешь. Пойдём отсюда, чего тут зря торчать?»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 Кравцов пребывал в возбуждении минут пять, поэтому, дождавшись, когда он выдохнется, я сказал, «Несерьёзной была моя затея с выигрышем, и то потому, что её до этого не проверял. А вот языков брать да часовых снимать меня обучали очень грамотные специалисты. Так что двоих-троих, если напасть неожиданно, я положу без шума». Потомок иммигрантов попыхтел, а затем, мрачно глянув на меня, поинтересовался.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 «Здешние же огрызки. Под фрицами живут и в ус не дуют. В игры вон играют. А у нас там, если ты не забыл, война идёт. И чтобы встать в строй, я на многое пойду. Так что особой жалости к этой пени не испытываю. Но всё равно постараюсь только глушить». Мишку, похоже, моя отповедь несколько смутила, и он не нашёлся, что возразить. В конце концов, покряхтев, согласился, что это тоже вариант.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 В виде трофеев достались нож, кастет и два кошелька с общей суммой в 1900 франков и 50 рейхсмарок. Мишка после подсчёта чертыхнулся, но я ободряюще похлопал его по плечу. «Фигня война, главное манёвры. Начало положено. Ещё два раза постолько и «Здравствуй, белый пароход!» На что напарник сварливо откликнулся. «У этого подонка мелица, бывший угольщик»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 а три полоска с жёлтым, красным и синим светофильтрами позволяют комбинировать различные сигналы. Пучков в своё время врал, что видел с четырьмя полосками, но я ему не верю. Просто смысла нет добавлять ещё один. Вспомнив Лёшку, я вздохнул, но особо предаваться воспоминаниям времени не оставалось. Троица уже проходила мимо, поэтому я опять шмыгнул из кустов за их спинами. «Чпок!»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 Такая плюха, от которой уже меня сдуло в придорожные кусты, попутно приложив челюстью о валяющийся камень. Чистый нокаут, даже сознание на несколько секунд выключилось. Ёшкин кот, сейчас нам капут и придёт. А всё Кравцов не убивать, не убивать. Да если бы я их наглухо гасил, то было бы гораздо проще. А тут, блин, силу приходилось сдерживать. Вот и до сдерживался. Не желая верить, что вся задумка была так бездарна просрана, ворочался на обочине, пытаясь подняться на непослушные ноги. Краем уха слушал буцкающие удары, но кто кого там бьет, было непонятно. Во всяком случае, ни я и ни меня. Держась за дерево, смог подняться и застыл, пережидая звон в голове. За это время звуки ударов затихли, и стало слышно чье-то сопение.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 Вдалеке послышались возбуждённые голоса. Поэтому Михаил не ответил, а, поставив меня на ноги, потащил в черноту деревьев подальше отсюда. Минут через десять, поняв, что экстренной погони не предвидится, мы сбавили темпы и, прячась в тени, двинули к нашему домику. Комендантский час вот-вот должен был начаться, поэтому народу почти не попадалось, и только эхо шагов разносилось на полквартала в обе стороны, заставляя нас напряжённо втягивать голову в плечи. Когда, наконец, сошли на тропинку, ведущую к морю, я опять поинтересовался. — Ты деньги взять успел? — Вот. Мишка продемонстрировал два пухлых кошелька и, сунул их опять за пазуху, виновато сказал. — Ты меня извини. Я понимаю, это из-за моего чистоплюйства так получилось. Хорошо, хоть понимает, что это его фактический запрет на убийство меня чуть до Кондратия не довёл. А самое обидное, если в этих портмоне нужной суммы не окажется. Тогда выходит, что наши телодвижения были совсем зряшными. Если судить по толщине этих бумажников... Но загадывать не буду, а то опять сглажу. Когда ввалились в Хибару, нас встретил испереживавшийся Игорь. Удивлённо глядя на мой закрытый глаз, он спросил,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 Окончательно поверили, что всё, наконец, закончилось, и с Францией мы попрощались. Вернувшийся Мишка принёс мне какую-то мазь от синяков и известие, что через полтора часа скользкий тип, Эдвард Мейлиц, получивший свой гонорар, ждёт нас возле старого причала. Придя туда в назначенное время, увидели двух мужиков, лениво болтающих между собой. Один, чуть компактнее, с редкими светлыми волосами, был тем самым мейлицем, а второй, больше похожий на горилу, у которой отрос армянский нос, оказался боцманом и компаньоном по имени Мако. Капитан поздоровался с вновь прибывшими и, глядя на мою пиратскую физиономию, неопределённо хмыкнул. Да, даже чёрная повязка на глазу так и не сумела скрыть всё великолепие шикарного бланша, который нижней своей частью сползал на щёку. Но мне на его хмыки было в общем-то плевать, тем более что настало время прощания с Кравцовым. Крепко обняв Мишку, ещё раз напомнил ему передавать привет отцу и не забывать мой адрес. Потом его сгробастил птицам, а потом наблюдающий за всем этим с кривой усмышкой Мейлиц на хорошем немецком приказал следовать за ним. Проведя нас какими-то тайными тропами, ныряя то в подвалы, то пролезая через дырки в заборе,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 Рыгать, если приспичит туда же. Когда можно будет выйти, я сам скажу. А до этого, чтобы ни звука. Поняли? Я Воль!» Гориллообразный здоровяк ощерился, показав жёлтые прокуренные зубы, и, кивнув, подтолкнул меня внутрь. Потом дверь закрылась, и послышался шум задвигающегося щита. Оглядев при свете тусклого потолочного плафона жилище я сказал, «Ну что, Игорь, это, конечно, не Хилтон»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 «Нет, всё-таки у меня оказывается очень слабый вестибулярный аппарат. Это я на третьи сутки понял». Вначале всё было нормально. Уже к вечеру первого дня мы были выпущены из своей коморки с нарисованным очагом, то есть тьфу, с пожарным щитом, и имели возможность сидеть не в трюме, а загорать на свежем воздухе в лодке, подвешенной на кран-балках. Капитан нас сразу предупредил, чтобы пассажиры не вздумали шляться по кораблю,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 которые периодически менял участливо поглядывающие на меня птицын, лишили меня последних иллюзий. Нет, не быть мне вторым Белинзгаузеном или Лаперузом. Море я ненавижу. Но когда героически развички и время проходимец уже всерьез намыливался отдать богу душу, шторм как-то незаметно успокоился, и я начал постепенно возвращаться к жизни. Окружающая корабль вода